Утренние размышления. Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест, за что его взяли. Но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения. «Людей берут за что-то. Значит, меня не возьмут» потому что не за что. Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста. Она ведь действительно контрабандистка. Он такое себе позволял. Ну, я сам слышал, как он сказал, и еще. Надо было этого ожидать. У него такой ужасный характер». Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке. Это совершенно чужой человек. Всего этого казалось достаточным для ареста и уничтожения чужой, болтливый, противный. Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом году, не наш. И общественное мнение, и карающие органы придумывали лихие вариации и подбрасывали щепки в огонь, без которого нет дыма. Вот почему вопрос, за что его взяли, стал для нас запретным. «За что?» — яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос. «Как за что?» — «Пора понять» что людей берут ни за что. Но когда увели Мандельштама, мы с Анной Андреевной все же задали себе этот самый запретный вопрос «За что?». Для ареста Мандельштама было сколько угодно оснований, по нашим, разумеется, правовым нормам. Его могли взять вообще за стихи и за высказывания о литературе, Или за конкретное стихотворение о Сталине. Примечание. Мы живем под собой, ничуя страны. Наши речи за десять шагов слышны. А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви журны, А слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усища, И сияют его голенище. А вокруг него сброд танкашей-хвождей, Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет как подковы кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Могли арестовать его и за пощечину Толстому. Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы. В тот же день, как нам сказали, Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика, главе советской литературы Горькому. Вскоре до нас дошла фраза «Мы ему покажем, как бить русских писателей». Эту фразу безоговорочно приписывали Горькому. Сейчас меня убеждают, что Горький этого сказать не мог и был совсем не таким, как мы его себе тогда представляли. Есть широкая тенденция сделать из Горького мученика сталинского режима, борца за свободомыслие и за интеллигенцию. Судить не берусь. И верю, что у Горького были крупные разногласия с хозяином и что он был здорово зажат, но из этого никак не следует, что Горький отказался поддержать Толстого против писателя типа Мандельштама, глубоко ему враждебного и чуждого. А чтобы узнать отношение Горького к свободной мысли, достаточно прочесть его статьи, выступления и книги. Так или иначе, мы возлагали все надежды на то, что арест вызван местью за пощечину русскому писателю Алексею Толстому. Как бы не оформлять такое дело, оно грозило только высылкой, а этого мы не боялись. Высылки и ссылки стали у нас бытовым явлением. В годы передышки, когда террор не бушевал, Весной, обычно в мае и осенью, происходили довольно широкие аресты, преимущественно среди интеллигенции. Они отвлекали внимание от очередных хозяйственных неудач. Бесследных исчезновений в ту пору еще почти не бывало. Люди из ссылки писали. Отбыв свой срок, они возвращались и снова уезжали. Андрей Белый, с которым мы встретились в Коктебеле летом 33-го года, говорил, что не успевает посылать телеграммы и писать письма своим друзьям-возвращенцам. Очевидно, в 27 или в 29 году метла прошла по Теосовским кругам и дала массовое возвращение в 33-м. А к нам весной. До ареста Мандельштама вернулся Пяст. Возвращенцы после трех или пяти лет отсутствия селились в маленьких городках стоверстной зоны. Раз все уезжают, чем же мы лучше? Незадолго до ареста, услыхав, что Мандельштам ведет вольные разговоры с какими-то посторонними людьми, я напомнила, май на носу. «Ты бы поосторожнее», — Мандельштам отмахнулся, — «чего там? Ну, вышлют. Пусть другие боятся, а нам-то что?» И мы действительно почему-то не боялись ссылки. Другое дело, если бы обнаружились стихи про Сталина. Вот о чем думал Мандельштам, когда, уходя, поцеловал на прощание Анну Андреевну. Никто не сомневался что за эти стихи он поплатится жизнью. Именно поэтому мы так внимательно следили за чекистами, стараясь понять, чего они ищут. Волчий же цикл особых бед не сулил. В крайнем случае, лагерь. Как будут квалифицировать все эти потенциальные обвинения? Не все ли равно? Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, Наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Карающие органы действовали точно, осмотрительно и уверенно. У них было много целей. Искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства и прочее, и прочее. Людей снимали пластами по категориям. Возраст тоже принимался во внимание. Церковники, мистики, ученые-идеалисты, остроумцы, ослушники, мыслители, болтуны, молчальники, спорщики, люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие «вредитель», которым объяснялись все неудачи и просчеты. «Не носите эту шляпу», — говорил Мандельштам Борису Кузину, «нельзя выделяться, это плохо кончится». И это действительно плохо кончилось. Но, к счастью, отношение к шляпам Переменилось, когда решили, что советские ученые должны одеваться еще лучше западных пижонов, и Борис Сергеевич, отсидев свой срок, получил вполне приличный научный пост. Шляпа — шутка, а голова под шляпой действительно предопределяла судьбу. Примечание. Кузин, биолог, друг Мандельштама, Автор воспоминаний о нем. Люди, искореняющие профессии, придумали поговорку «Был бы человек, дело найдется». Впервые мы ее услышали в Ялте в 1928 году от Фурманова, брата писателя, чекист, которому только что удалось спланировать в кинематографию Но через жену, еще связанный с этим учреждением, он кое-что в этом понимал. В пансиончике, где большинство лечилось от туберкулеза, а Фурманов укреплял морским воздухом расшатанные нервы, жил добродушный и веселый Непман. Он быстро сошелся с Фурмановым, и они оба придумали игру вследствие, которая своей реальностью... Щекотало им нервы. Фурманов, иллюстрируя поговорку про человека и дело, проводил допрос дрожащего Непмана, и тот неизбежно запутывался в сети хитроумных расширительных толкований каждого слова. К тому времени сравнительно небольшой круг до конца, то есть на собственном опыте, познал особенности нашего правосудия. Через горнила проходили только перечисленные мной выше категории людей, иначе говоря, те, у кого под шляпой была голова, да еще те, у кого изымали ценности, и Непманы, то есть предприниматели, поверившие в новую экономическую политику. Вот почему никто, кроме Мандельштама, не обращал внимания на забавы бывшего следователя и игра в кошки-мышки проходила незамеченной. Не заметила бы ее и я, если бы Мандельштам не сказал мне, «Ты только послушай, у меня ощущение, будто Мандельштам специально показывал мне все то, что он хотел, чтобы я запомнила». Фурмановская игра дала нам кое-какое первое понятие о судопроизводстве – в нашем еще только становящемся государстве. В основе судопроизводства лежала диалектика и великая стабильная мысль «Кто не с нами, тот против нас». Анна Андреевна, с первых дней настороженно следившая за жизнью, знала больше меня. Вдвоем в разгромленной ночным обыском квартире Мы перебирали все возможности и гадали о будущем, но слов при этом мы почти не произносили. «Вам нужно беречь силы», — сказала Анна Андреевна. Это значило, что нужно готовиться к долгому ожиданию. Сплошь и рядом люди сидели по много недель или месяцев, а то и больше года, пока их не высылали, или не уничтожали. Этого требовало оформление дела. От оформления отказываться не собирались и упорно фиксировали весь бред на бумаге. Неужели они действительно считали, что потомки, разбирая архивы, будут так же слепо верить всему, как обезумевшие современники? А может, просто работал бюрократический инстинкт, Чернильный дьявол, который кормится не законом, а постановлением и поглощает тонны бумаги. Впрочем, законы тоже бывают разные. Для семьи арестованного период ожидания заполнялся хлопотами. Мандельштам назвал их в четвертой прозе «невесомыми интегральными ходами» – «добыванием денег», Стоянием в очередях с передачами. По длине очередей мы знали, на каком мы свете. В тридцать четвертом году они были небольшие. Я должна была беречь силы, чтобы пройти по всем путям, уже протоптанным другими женами. Но у меня в ту майскую ночь наметилась еще одна задача, и ради нее я жила и живу. Изменить судьбу Мандельштама было не в моих силах. Но часть рукописей уцелела. Многое сохранилось в памяти. Только я могла все это спасти, а для этого стоило беречь силы. Из оцепенения нас вывел приход Левы. В ту ночь из-за приезда Анны Андреевны Его увели ночевать к себе Ардовы. У нас негде было разместиться. Зная, что Мандельштам встает рано, Лева явился чуть свет, чтобы выпить с ним чаю, и на пороге выслушал новость. Примечание. Ахматова в Москве часто останавливалась в доме своей подруги Альшевской, жены писателя-юмориста Ардова. Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец. Где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем динамическую бродильную силу и понимали, что он обречен. А наш дом оказался зачумленным и гибельным для всех, кто подвержен инфекции. Вот почему при виде Левы Я испытала настоящий приступ ужаса. «Уходите», — сказала я, — «уходите скорее». Ночью забрали осю. И Лева покорно ушел. Так было у нас принято.